и выдвигать противоположное утверждение, что убийство указывало на необходимость дальнейшего террора. Среди всех членов Политбюро председатель Госплана Валерьян Куйбышев был, как полагают, наиболее активным сторонником линии Кирова. Английский историк Шапиро считает возможным, что он был против Январского суда над Зиновьевым Каменевым. Вне Политбюро влиятельными сторонниками более мягкой линии были Максим Горький и Надежда Крупская. Общество старых большевиков, которое на протяжении ряда лет было чем-то вроде партийной совести, резко протестовало против самой мысли о вынесении смертных приговоров участникам оппозиции, а среди ближайшего окружения Сталина той же точки зрения придерживался Авель Янукидзе, секретарь Центрального исполнительного комитета, ЦИК, руководивший в числе других обязанностей всей кремлевской администрации, Первые жертвой сталинских контрмер пал именно Янукидзе. Для начала его заставили выступить с небольшими, но многозначительными самообвинениями. 16 января 1935 года Янукидзе выступил в «Правде» со статьей на полстраницы. Он писал о своих ошибках, допущенных в статьях для энциклопедии и других изданий, и касающихся истоков грузинского большевистского движения. Ошибки состояли якобы в том, что Янукидзе преувеличивал собственную роль в большевистском движении из-за Кавказии. Статья Янукидзе появилась в тот самый день, когда был вынесен приговор Зиновьеву и остальным, словно чтобы подчеркнуть связь между этими двумя событиями. Статья, в правде была началом быстрого падения Инукидзе. Следующим сильным ударом по умеренным была смерть Куйбышева 26 января. Большинство подчиненных Куйбышева по госплану, включая его заместителя, профессора Осадчева, были сняты с занимаемых постов за то, что возражали против плохо подготовленных ускоренных планов индустриализации в самом начале 30-х годов. Смерть Куйбышева была вначале подана как естественная, однако позже было заявлено, что он погиб в результате заведомо неправильного лечения по приказу Егоды. О смерти Куйбышева до сих пор трудно сказать что-либо определенное. Здравый смысл здесь не помогает. С точки зрения здравого смысла здесь возможны две версии. Согласно первой, смерть Куйбышева следует принять за естественную, поскольку нет абсолютно ясных свидетельств обратного. Ведь если Куйбышева лечили, то до этого он должен был хотя бы заболеть. В конце концов, люди смертные, не следует обязательно пытаться подогнать каждую смерть под какой-то заранее подготовленный шаблон. Однако по другой логической версии, Куйбышев был одним из трех членов политбюро, двое других были Арджоникидзе и Киров, открыто возражавших Сталину. Один из них, Киров, был убит незадолго до смерти Куйбышева, а другому предстояла недалекая смерть якобы от сердечного приступа. Медицинское убийство в условиях того времени не было таким уж невероятным событием, а кроме того, как раз в момент смерти Куйбышева Сталин ополчился на двух других сторонников умеренного течения Горького и Нукидзе. Что же мог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 Подписи всех троих появились позднее под медицинским заключением о столь же внезапной смерти Аджиникидзе, якобы по той же причине, что, как теперь ясно, было фальшивкой. У Куйбышева, насколько известно, было слабое сердце. И он лечился, начиная, по крайней мере, с августа 1934 года. Его еще более ослабили острые ангины и последующие операции. Но в январе 1935 года он был в неплохом состоянии и еще работал за час или два до смерти. Картина его смерти, данные на процессе Бухарина, была следующей. Куйбышев якобы страдал приступами стенокардии. Один из приступов случился с ним в кабинете. Ему позволили идти совнаркома домой без сопровождения, после чего он поднялся в свою квартиру на третий этаж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 был сделан первым секретарем Московского окома партии. К июню Андрей Вышинский стал генеральным прокурором, а к 8 августа 1935 года пост заместителя Ежова по отделу кадров ЦК занимал Георгий Маленков. Таким образом, к середине 1935 года Сталин лично подобрал людей, которые вскоре показали себя подлинными энтузиастами террора. Под контролем этих людей находились Ленинград и Москва. Сталин мог быть спокойным насчет Закавказья, где правил Берия. Такие же люди работали в Центральной контрольной комиссии, в важнейших отделах секретариата ЦК и в Генеральной прокуратуре, а руководство НКВД, если и оказалось в дальнейшем неудовлетворительным для Сталина, то было во всяком случае полностью под его контролем. Но в формальных органах партийной власти, в ЦК и Политбюро Сталин еще не достиг такой же самой мертвой хватки. Во главе многих областных комитетов партии стояли люди, подчинявшиеся с неохотой, а руководство на Украине было того же типа, от которого Сталину пришлось отделаться в Ленинграде с помощью пули убийцы. Однако для атаки на эти старые кадры уже был установлен хороший трамплин. В течение того же внешне спокойного периода шел медленный, но верный прогресс в контроле над мыслями и в чистке партии. Циркуляром от 7 марта 1935 года предписывалось изъятие из всех библиотек сочинений Троцкого, Зиновьева и Каменева. Еще один циркуляр, датированный 21 июня, дополнил этот список Преображенским и другими. 19 мая 1935 года Центральный комитет разослал на места закрытое письмо, призывавшее выявлять врагов партии рабочего класса, еще остававшихся в рядах самой партии. Особая резолюция ЦК, от 27 июня, по-видимому, типичная, определяет взыскание членам комиссии по партийной чистке одной из западных областей за недостаточную бдительность. Закрытым письмом от 13 мая 1935 года назначена еще одна проверка. В результате из проверенных 4100 членов партии тогдашнего Смоленского района Западной области было исключено 455 членов после 712 устных выступлений на партийных собраниях и 200 письменных доносов. Одного партийца донесли будто он признавал, что имеет у себя платформу троцкистов. Другой член партии, профессор, дал в свое время хорошую характеристику троцкисту, а потом не выражал своего отношения к контрреволюционному троцкизму. Группа рабочих коммунистов написала донос на свое местное партийное руководство за то, что оно не прислушивалось к доносам. На партийных собраниях типичными репликами были, например, такие «Есть сведения, что Смолов женат на дочери купца Ковалева, и что порторг второй группы в институте — сын человека, которому был объявлен строгий выговор». К 1 августа, как отмечено в докладе, подписанном Ежовым и Маленковым, В весьма представительном районе Западной области 23% всех партийных билетов было либо отнято, либо удерживалось партийными органами на период расследования. Еще более поразительны были некоторые изменения в советских законах. Законом от 30 марта ношение холодного оружия попросту ножа было объявлено преступлением, влекущим лишение свободы до пяти лет. Закон от 20 июля 1934 года, позднее включенный в Уголовный кодекс статья 58 пункты 1а, 1б, 1в и 1г, был еще более потрясающим поворотом, полностью показывающим стиль сталинской эпохи. Этим законом устанавливалась смертная казнь за бегство за границу как военного, так и гражданского лица. В случае бегства военнослужащего, члены его семьи, знавшие о намерениях беглеца, подлежали заключению сроком до 10 лет. А остальные совершеннолетние члены семьи изменника, совместно с ним проживавшие или находившиеся на его иждивении к моменту совершения преступления, подлежали ссылке в отдаленные районы Сибири на 5 лет то была поистине новинка. В курсе советского уголовного права, изданном в 1955 году, эти меры все еще оправдываются. Авторы с одобрением говорят о применении специальных мер к совершеннолетним членам семьи военнослужащего-изменника при перелете или побеге его за границу, в тех случаях, когда совершеннолетний член семьи ничем не способствовал готовящейся или совершенной измене и даже не знал о ней. Авторы книги оправдывают это следующим образом. Политический смысл этого закона заключается в усилении общепревентивного действия уголовного закона для предупреждения такого тягчайшего злодеяния, как совершение военнослужащим перехода или перелета за границу, в результате которого сам виновный не может быть подвергнут наказанию. Фактически, перед нами грубое и открытое введение системы заложников, показатель того, в каком направлении шли мысли Сталина и в других случаях. Еще более чудовищным, но столь же важным для общих планов Сталина было постановление от 7 апреля 1935 года, распространившее все виды наказания, включая смертную казнь, на детей с 12-летнего возраста. Это постановление было замечено на Западе, что дало повод пропаганде, чрезвычайно неблагоприятной Советскому Союзу. Многие удивлялись, как это Сталин публично объявил подобный закон. Даже если он действительно намеревался расстрелять детей, то это можно было бы сделать без огласки. Так, например, один старый сотрудник НКВД рассказывает, как за 2-3 года до того... Количество беспризорных было снижено путем повальных расстрелов. Как выяснилось, впоследствии Сталин имел особые причины для объявления такого закона. С его изданием он мог грозить участникам оппозиции, что их дети будут уничтожены на вполне законном основании, как соучастники, если арестованные оппозиционеры не выполнит того, чего он от них требовал. Сам факт, что Сталин, публикуя закон, пошел на ухудшение репутации страны во всем мире, придавал этому шагу зловещую серьезность. Трудно сказать, почему начальный возраст был установлен в 12 лет. Вероятно, члены оппозиции имели детей соответствующего возраста. Могло сыграть роль и то, что у Сталина был приблизительный прецедент, против которого оппозиция в свое время не возражала, Это казнь 13-летнего цесаревича Алексея, уничтоженного вместе со своей царской семьей в Екатеринбургском подвале 16 июля 1918 года. А что касается момента издания закона, то хотя Сталин и обладал великолепным предвидением в подобных маневрах, похоже, что в данном случае мы должны связать этот закон с событием, которое происходило как раз тогда. Об этом событии почти ничего не опубликовано. Речь идет о попытке связать оппозицию с заговором, направленным на убийство Сталина. В истории об этом заговоре есть, по-видимому, какое-то зерно правды. Имеется несколько свидетельств о якобы покушении на Сталина в библиотеке Центрального исполнительного комитета. Покушении и исполнительницы которого называют молодую графиню Орлову Павлову.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 Теперь и эта защита обернулась против него. Наиболее вероятно, что он был снят со всех своих постов еще в марте с обещанием ответственной должности на Кавказе. Это обещание не было выполнено. Вместе с Юнукидзе был снят его доверенный человек, комендант Кремля Латыш Петерсон. В свое время Петерсон командовал поездом Троцкого, знаменитый, подвижной ставкой верховного главнокомандующего в годы Гражданской войны.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 которая публиковала мемуары членов общества и некоторые теоретические книги, было почти немыслимо, чтобы новый режим не счел многое в этой литературе, особенно в мемуарах, неподходящем. Как обычно, Сталин совместил политический ход с утолением своей личной мести. В конце июля «Правда» начала публиковать отрывки из работы «Берии» к вопросу об истории большевистских организаций в Закавказье, Это сочинение было просто прославлением Сталина и публиковалось теперь как пример того, каким отныне должен быть правильный подход к прошлому партии. Было сказано, что до того Янукидзы и Орахила Швили извращали исторические факты с враждебными намерениями. Говорилось будто, историки эти не оценивали должным образом заслуг Сталина, хотя в свое время их работы выглядели подборкой фактов в его пользу. Но уровень необходимой лести был теперь резко поднят. 19 мая 1962 года правда писала о том, что падение Янукидзе было связано с желанием Сталина возвеличить свою собственную роль в истории Кавказского революционного движения, и что ответственным за это был известный фальсификатор истории нашей партии, провокатор и авантюрист Берия между тем и берии и весь вопрос об этих мемуарах могли играть лишь второстепенную роль. подобные истолкования дела Янукидзе представляет собой слишком поверхностный взгляд на истинные мотивы Сталина. Тем не менее, желание скрывать и извращать прошлое определенно имело значение. Публикация мемуаров старых большевиков теперь прекратилась, Кассиору, например, который считал, что следует помочь ветеранам, Петровский рассказал, как Сталин заявил однажды на политбюро, пусть этим займутся будущие историки. К началу июня Янукидзе был политически объявлен вне закона. Одним из главных пунктов повестки дня пленума ЦК, проведенного 5-7 июня, были обвинения Янукидзе в политическом и бытовом разложении. Доклад по этому вопросу сделал Ежов, и бывший секретарь Центрального исполнительного комитета был исключен из ЦК и из партии. На место Янукидзе был назначен Акулов, до того времени занимавший пост генерального прокурора. Именно в тот момент генеральным прокурором стал Вышинский. Вскоре газеты опубликовали резкие нападки на Янукидзе от имени двух молодых сталинских секретарей Ленинградской и Московской партийных организаций Жданова и Хрущева. Янукидзе обвиняли в том, что он предстал адвокатом злейших врагов рабочего класса, Хрущев, и обнаружил себя гнилым обывателем, взорвавшимся, ожиревшим, потерявшим лицо коммуниста, виствующим вельможей. Жданов. Говоря о злейших врагах рабочего класса, обвинителей инукидзе, вероятно, имели в виду пожилую женщину дворянского происхождения, служившую хранителем кремлевских антикварных ценностей и возведенную в ранг агента классового врага. Есть также свидетельство, как сказано выше, что девушка, якобы пытавшаяся убить Сталина, была графиней. Во всяком случае, связь между этими странными обвинениями по адресу Иннукидзе и предполагавшимся кремлевским покушением неоспорима. В то время инукидзе не судили, официально его, по-видимому, обвинили только в халатности, но уже в начале 37-го года он был под арестом. Следующий удар был нанесен по обществу бывших политкоторжан, который было распущено 25 июня тем же способом, что и общество старых большевиков. И опять ликвидации дел общества занялась комиссия, на сей раз во главе с Ежовым. Многие члены общества, политкоторжан, те, кто участвовал в кампании за милосердие, были либо сразу, либо по прошествии некоторого времени арестованы. Ветеран партии Лобов, особенно активный в протестах против внутрипартийного террора, умер, как передают от сердечного припадка, во время следствия хотя старые революционеры и оказывали некоторое сопротивление Сталину. Главный отход от сталинской линии от него самого наблюдался в самом младшем молодом поколении коммунистов. Как уже говорилось, сотрудники НКВД в ходе расследований по убийству Кирова обнаружили, что среди руководителей молодежи раздавались бунтарские высказывания. Еще более угрожающим было то, что убийство Кирова вдохновила различные группы молодежи на разговоры о возможности убийства Сталина и даже на составление планов убийства. Правда, все эти разговоры и планы носили любительский характер, и силы заговорщиков не могли сравниться с полицейскими силами нового режима. Так или иначе, подобные группы молодежи неуклонно арестовывались и расстреливались. Но комсомол в целом тоже нуждался в основательной чистке. В конце июня была объявлена реорганизация Комсомола с целью устранения из него врагов партии. В целом шаги Сталина, предпринятые им на протяжении последних шести месяцев, очевидно усилили его позицию. И тем не менее все политические ходы не смогли, например, сломить сопротивление смертному приговору в отношении Каменева. Было ясно, что это могло быть достигнуто только сплошным террором, направленным против более умеренных старинистов, а почва для этого еще не была как следует подготовлена, и Сталин на время отложил этот план. Поэтому 27 июля Каменев был приговорен секретным судом к десяти годам заключения по статье 58.8 Уголовного кодекса. Статья означала террористические действия против советских официальных лиц. Брат Каменева, Розенфельд, выступил тогда свидетелем обвинения. Фигурировали на этом процессе другие члены оппозиции или нет, сказать сейчас невозможно. Точно так же неизвестно, судили ли в то время других предполагаемых кремлевских заговорщиков или только их, так сказать, старшего соучастника. Судили их вместе с Каменевым или расправа последовала еще раньше, опять трудный вопрос, но известен один результат. Всего было вынесено 42 приговора, из них два смертных. Сильное давление, оказанное Сталином в летние месяцы, до известной степени продвинуло планы будущего террора. Роспуск обществ, объединявших старых большевиков, кампания против гнилого либерализма Янукидзе, новый приговор Каменеву, все это для Сталина было продвижением к цели. Тем не менее, это было трудное продвижение, И еще невозможно было устроить открытый процесс над Каменевым или даже приговорить его закрытым судом к смерти. Очевидно, необходимы были более тщательные приготовления. Последующие месяцы прошли в консолидации достигнутого и в подготовке образца, по которому НКВД мог в дальнейшем расправляться с оппозицией.